Филька Веселый перед Батыем. Пятерых захваченных в плен воинов бросили перед ханом Батыем. Тот внимательно посмотрел на них. Филька Веселый тут же постарался встать на ноги. Остальные видят, что разбойник не только не просит пощады, а даже голову склонить не желают, тоже стали подниматься. «Кто вы такие?» — спросил хан Батый у Фильки Веселого. «А ты русский язык знаешь, князь Басурманский?» сук спросил филька веселый замучает поганый подумал отважный разбойник так чего же сейчас плакать надо хоть напоследок повеселиться они не увидят моего страха вот все сражение мечтал тебя увидеть да снести тебе голову но видишь только со связанными руками перед тобой оказался ты мне ручки то развяжи да сабель кудай я тебе голову снесу на лице хана батэя Не дрогнул ни один мускул. Монгольский воин, стоявший рядом с Филькой, вскинул плеть, желая попочивать ею дерзкого руса но жест руки хана заставил его остановиться. «Так кто вы такие воины?» «Вера мы христианской», — ответил Филька веселый. «Слуги мы великого князя Рязанского Игоря Ингварича, полкаев Евпатьева, посланы проводить тебя, государя великого и доблестного» как полагается провожать на Руси захватчиков и мучителей, копьями и стрелами. Хан Батый, выслушав отважного воина, покачал головой. «Храбрый передо мной человек стоит», — подумал хан. «Такая доблесть не встречалась мне. Эти русские совсем не ведают страха и так любят свое отечество. Что им за радость умереть за него? А ты?» — спросил хан Батый у другого воина. «Кто ты?» «А я не воин, великий князь Басурманский. Я простой селянин, но тоже решил проводить тебя, как полагается, копьем и стрелой. Не ходил бы ты на землю русскую, я бы тебе даже поклонился, так как я человек маленький. Но раз пришел, то мое дело уважить тебя. Я и уважил, да не достал тебя. Ты ведь сам в бой не ходишь. А ты кто?» — спросил хан Баты у следующего воителя который даже сейчас пытался разорвать веревки, которыми у него были связаны руки. «Я? А ты мне руки развяжи, узнаешь. Звать меня Иваном. Но ты можешь не звать, я уже рядом. Не будь веревок, задушил бы тебя, басурманский царь. А ты что, тоже убить меня хочешь? Не только тебя одного, а всех вас. Будьте вы прокляты, саранча поганая. Не надейтесь, что числом вас много». Мы любим, когда враги сотнями под нашими ударами ложатся. — Чего говорить? Придавай нас смерти. Не страшен ты нам. Не боимся мы тебя. — А ты? — спросил хан Батый у последнего воина. — Чего молчишь? Воин даже рта не открыл в ответ, а просто смотрел без страха прямо в глаза хану. — Вы славно сражались. Если бы у меня была хоть одна тысяча таких, как вы, воителей... Я бы захватил весь мир. Когда война закончится, я хотел бы видеть вас в своем воинстве. А я хотел бы видеть твою голову на пике, а твое тело скорленным псам, неожиданно басом произнес, молчавший до этого воин. Батый повернулся к своим людям и произнес. «Накормите этих храбрецов и перевяжите их раны. Они своей доблестью сослужили право на такие слова. Смотрите на них и запоминайте». Это простые люди, но они презрели страх, смерть и боль. Они из плоти и крови, и никакие они не мертвецы. Их раны тоже болят, их меньше, чем нас, но они не ведают страха. Филька Веселый не знал, что говорит проклятый басурманский царь на своем корявом наречии, и обратился к товарищам. «Ну, други, коли будут нас мучить, вы своих мучителей погнуснее ругайте». Они поддадутся горячке и убьют нас скорее. Перед смертью не бойтесь ничего говорить. Раз уж умираем, то не все ли равно? Единственное, что жалко, перекреститься не могу. Руки связаны. Ты, Филька, меня не знаешь. А я ведь много лет по приказу великого князя по лесам за тобой гоняюсь. Звать меня Ярославом Вадимовичем. Но сейчас я рад, что ты указал от меня со своими людьми. Видимо, такова была воля Божья. Ты прости меня, что, не зная тебя, проклятие тебе слал. И ты прости меня, Ярослав. и ведь тоже такое творил. Вспомнить жаль. Много крови пролил невинный. Век не искупить. — Братья, — проговорил третий селянин, — раз все мы по христианской традиции прощения друг у друга просим перед смертью, то и вы простите меня. Сколько раз мы и вас, людей князевых, недобрым словом поминали. и вас лихаеев а вот пришла беда вместе в одном полку встали и ты нас прости имени твоего не ведаю мы ведь греховными делами жили прости нас